Шарли облегченно вздохнула, увидев, что вокруг клиники Святого Доминика все спокойно. Она остановила машину на небольшой парковке позади здания, поглубже натянула шерстяную шапочку и вышла. Темные очки Шарли решила не надевать. В такой ранний час это было бы ни к чему и только привлекло бы к ней лишнее внимание. Сейчас она снова увидит Давида и сможет его обнять. Она вошла в холл. Он был совершенно пуст. Тем лучше. Чем реже она будет попадаться кому-то на глаза, тем меньше риска. Но поднявшись на второй этаж, Шарли почувствовала, как недавняя тревога возвращается. Коридор был заполнен больными, покинувшими свои палаты и медицинским персоналом. По мере того, как она приближалась к палате Давида, до ее ушей долетали обрывки разговоров. «В аптеке ничего не украдено». «Это точно?» «Да, все на месте». «Но почему тогда напали на Жизлен?» «Не знаю. Полицию уже вызвали». Шарли почувствовала, как вся кровь отхлынула у нее от лица. Она повернулась к одной из пациенток, пожилой женщине в халате, судя по виду, еще не вполне проснувшейся. «Что случилось?» «Кто-то напал на дежурную медсестру. Можете себе представить? Нас попросили проверить, не украдено ли что-нибудь из наших вещей». Шарли с трудом сдержалась, чтобы не броситься к палате Давида бегом. «Этого не может быть!» – твердила она про себя. «Не может быть!» Наконец, дойдя до палаты, она резко распахнула дверь. Кровать была пуста. Несколько секунд Шарли стояла на пороге, глядя на капельницу с болтающейся трубкой. «Не может быть!» Войдя в палату, она открыла дверь в туалет. «Никого!» Давида не было. Давида не было нигде. Она вышла в коридор, оглушенная, растерянная, все еще продолжает цепляться за последнюю надежду. «Он скоро найдется. Он где-то недалеко. Он мог услышать какие-то звуки, голоса и выйти из палаты посмотреть. Может быть, он куда-то ушел в бессознательном состоянии, вроде лунатического. Ты действительно в это веришь? Как он мог уйти после того, что с ним недавно случилось?» Шарли схватила за руку первую попавшуюся медсестру, которая собиралась отвезти одну из пациенток обратно в палату. Лишние свидетели, но что делать? Вы не видели моего сына? Мальчика из палаты 11В. Медсестра удивленно захлопала глазами, увидев столь раннюю посетительницу, но, ну, видимо, решила, что это не самое экстраординарное явление за сегодняшнее утро. Мальчика? Ах, да! Эй! «Кто-нибудь видел мальчика, которого привезли вчера вечером? Пациента доктора Лабруса?» «Да, да». Пауза. Удивленные взгляды. «Оу, его уже искали. Но не беспокойтесь, он, наверное, просто вышел из палаты, когда начался весь этот переполох. Он где-то здесь. Мадам! Мадам! Эй, куда вы?» Шарли на подгибающихся ногах вышла из клиники. Мысли путались. Из глаз струились слезы. Она с трудом добралась до машины, рухнула на водительское сиденье и некоторое время сидела неподвижно, вцепившись в руль. Ее словно парализовало. Она не в силах была действовать, почти не в силах даже дышать. Мысленно она повторяла себе одно и то же раз за разом. «Я буду сильной. Я не сломаюсь. Я найду тех, кто украл моего сына, и заберу его у них». Наконец, собрав всю свою волю, она вытерла слезы, несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь прогнать все эмоции, все бесполезные мысли и навязчивые страшные видения, главным из которых был образ Давида, снова освобождающего свою силу, чтобы защититься от похитителей. «Успокойся. Если ты не успокоишься, все кончится катастрофой». Отдаленный звук полицейской сирены окончательно вывел ее из оцепенения. Нужно было уезжать. Шарли нажала на газ, тронулась с места и вскоре скрылась. В тумане ловились анжур, надеясь отыскать хоть какой-нибудь след пропавшего сына. Когда полицейские машины остались далеко позади, она притормозила у ограды городского парка и вынула из сумки мобильник, собираясь позвонить Кальбери, Но вдруг замерла. Насколько они контролируют ситуацию? Может быть, они прослушивают мой телефон? Каковы их истинные возможности? И кто они вообще такие? Если полиция еще не успела меня вычислить, то как смог это сделать Кольбер? Звонить Кольбери – значит подвергать себя и его лишнему риску. Если я это сделаю, мой запасной план провалится». Учитывая всю опасность ситуации, надо сказать, что мы скольбили просто обязаны держаться раздельно. Полиция не должна разыскать его ни в коем случае, только не его. Опасность грозит со всех сторон. Итак... Резким жестом она убрала мобильник обратно в сумку, вновь охваченная отчаянием. Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на главном, не давая панике вновь завладеть собой. И вдруг на нее словно снизошло озарение, через секунду превратившееся в уверенность. «Клиника надежда!» Похитители Давида знали, что он серьезно болен. И если он представлял для них ценность, а это, судя по всему, было именно так, они должны были обеспечить ему лечение и уход в надежном месте. Причем оно должно было находиться недалеко. Учитывая состояние Давида, они понимали, что долгого переезда мальчик мог не перенести. Значит, скорее всего, его перевезли в другую клинику, расположенную поблизости. И она знала, в какую именно. В этом была какая-то логика судьбы. История возвращалась туда, где она когда-то началась. Да, клиника «Надежда». Зов из прошлого.